Глава пятнадцатая «Морозные вихри, языки пламени, электрические разряды. Пространство бушевало. Ноги оторвались от земли, и я взмыл на пару метров. От моего тела во все стороны били молнии, из рук вырывались огненные сгустки. Из груди выходили ледяные потоки. Знак силы слипся с ладонью. Я непонимающе смотрел по сторонам. Боли или мимолетного дискомфорта не было». Неведомая сила плавно опустила меня на левитирующую площадку. От одного из древ ударил поток ярчайшего света. Луч устремился ввысь и рассыпался по открытому космосу разноцветными бликами. намек понял», — проговорил я. Попытался подхватить с тумбы еще несколько кристаллов, но система подсказала, что можно брать не более одного камня за раз. Для чего нужно было подобное светопредставление, непонятно. Может, чтобы игрок почувствовал всю важность момента? Возможно. Я, по крайней мере, слегка проникся. Не хватало только торжественной музыки и звуков фанфар. Подошел к дереву, которое скромно стояло между трансмиграцией и биополяризмом. При этом оно казалось немного ниже и уже своих соседей. «Школа элементаризма. Способность управления разрушителями составляющей огня, холода и электричества». «Пока что меня все устраивало». Киера говорила, что это одно из направлений, на которое стоит обратить внимание. После это подтвердил хаос. Да и внутри я не испытывал отторжения, как, например, с крафтингом. Так что выбор очевиден. К тому же, как я понял, скрытый класс будет завязан именно на эти ветки развития. Я уже потянулся к ячейке, чтобы вложить в нее знак силы, как передо мной выскочило сообщение. «Внимание! При выборе школы остальные древа исчезнут из поля вашей видимости». Mm, «Хорошо. Торопиться не будем. Сейчас у меня есть 12 часов, которые я могу обменять на информацию». «Стоит ли воспользоваться таким шансом?» — вопрос риторический. Первым делом просмотрел соседей. Трансмиграция позволяла переносить сознание из одного организма в другой. Для скрытности подойдет. А, или не только для нее. Ведь можно вытолкнуть старого носителя и заменить его собой. А это позволит занять тело какого-нибудь правителя или генерала враждующей армии. Или хотя бы проникнуть в стан врага в образе рядового бойца. Идеальный шпион. Интересно, а защита от ментализма справится с подобным воздействием или нет? Биополиризм тоже преподнес сюрприз. Он позволял управлять биополями, изменять их и создавать на их основе взрывные волны. Сдаются мне, кто-то из старичков выбрал нечто подобное. Я вспомнил, как разлетались лапы подбегающих мобов. От такого никакая броня не спасет. Защита от ментализма здесь точно пасует. Пять часов я блуждал между деревьями. В отличие от характеристик, все казалось нужным, смертоносным и разрушительным. Ни про какую иерархию речи не шло. А тот же элементализм на их фоне смотрелся, по меньшей мере, блекло. Проверил все школы, которые называла Киера. С ментализмом все было понятно. Воздействие на чужое сознание. Призывание позволяло воплощать оружие, доспехи и помощников. Последние могли защищать, атаковать, шпионить. Психокинез управлял предметами силой мысли. Я вспомнил одну из историй Стаменова. Какой-то юноша держал в руках два штыря, которые летали по воздуху. С такой способностью любой камень превращается во что-то смертоносное. Этот человек в одиночку положил целый гарнизон. Хотя ему все равно это не помогло. Кто-то нашел его артефакт фиксации и обнулил. «Сделаем в памяти зарубку, не переходить дорогу организованным группам». Я несколько раз обходил древо с энтропией. Оно, в отличие от всех других, слегка подсвечивалось и будто приманивало к себе. Девушка говорила, ни в коем случае не брать ее, так как через месяц-четыре я сойду с ума. Все-таки любопытство возобладало. Школа энтропии. Хаотический удар. Внимание! Любой вложенный вами знак силы будет единожды продублирован. Сила вложенного минерала плюс 50%. Всего знаков силы — 65 плюс 65. Я представил человека, который открыл артефакториум на пятом уровне. У него было бы десять знаков силы. И чтобы добраться до сотни кристаллов, ему потребовались бы десятилетия. У меня же прямо сейчас на этой школе было 130 единиц. А если учитывать прибавку силы в 50%, почти 200. Разница просто колоссальная. К тому же я быстрее смогу набирать уровни. И каждый раз кристаллы будут дублироваться. Вот она сила, в чистом виде. Но нет. Сохранить сознание — это важно. Или... Можешь скрыть школу энтропии? Сделал я запрос в пустоту. Так проще. Дерево растворилось, оставив после себя сияющую ровную площадку. Все, что хотел узнать, я узнал. Хватит оттягивать неизбежное. Вернулся к элементализму и уверенно поместил знак силы в ячейку. Внимание, игрок! Вы прошли третью ступень инициализации на типе «Арена». Вам запрещено распространять информацию о системе. В случае нарушения этого условия вы будете наказаны уменьшением количества возрождений, блокированием способностей, стиранием характеристик или уничтожением знаков силы. Вы получаете ранг «Неофита» школы элементаризма. Выберите направление. Остальные деревья исчезли. Из земли выдвинулись три столба, на вершинах которых пульсировали огненные, морозные и электрические сгустки. Никаких пояснений не было, но они и не требовались. Как по мне, и так все понятно. Я ничего не успел сделать, как интерфейс порадовал новой записью. Внимание! Внедрение гримуара произведено. Получен скрытый класс. Стихийный универсал. Отображение для игроков. Морозный. Огненный электрический элементалист. За каждый вложенный знак силы вы получаете уменьшение расхода маны на 1% на заклинание любых рангов, не более 100%. Сопротивление всем стихийным заклинаниям на 1%, не более 95%. Поглощение 1% вложенной маны на все стихийные заклинания, не более 95%, не распространяется на создание системы. Открыта дополнительная ветка развития. «Вы можете использовать любые заклинания школы элементаризма вне зависимости от ранга, ограничения, количества личной маны». Столбы взорвались. На пол упали три фолианта. Тем временем с древом развития происходили непонятные изменения. Некоторые ячейки зарастали, образуя монолитную кору. В других же местах появлялись новые выемки, соединяющиеся между собой серебристыми нитями. Я посмотрел на книги. Обложки могли перевести в восторг любого библиофила. По искусному переплету, сделанному из грубой кожи, пробегала легкая россыпь молний. Древние пожелтевшие страницы, казалось, застали те времена, когда мир не знал ни о Древнем Египте, ни о Месопотамии. Хотя, если вспомнить возраст той же Кейры, это не показатель. Подобрал первую, ощутил вибрацию, будто меня бьет током. Хотя, возможно, так оно и было. На этот раз интерфейс выдал пояснение. Учебник заклинания школы элементализма». Электрическая сфера. Ранг первый. Неофит. Начальные характеристики. Время существования — одна секунда. Скорость — 10 метров в секунду. Максимальное расстояние — 10 метров. Разрушительная мощь — 1. Затраты маны — 10 единиц. Изучить — да, нет. Не знаю, исчезнут ли другие фолианты, поэтому не торопился с выбором. Взял другой том, почувствовал, что по ладоням струятся потоки пламени. Затем посмотрел последнюю книгу, которая обдала меня обжигающим холодом. Разница была только в названиях — «Огненная» и «Морозная» сфера. Подумав, использовал огненную. Причина — я вспомнил того моба, который убивал меня три последних раза. И в уязвимостях монстра на первом месте значилась именно эта стихия. Да и другие твари были явно неравнодушны к огню. «Да». Учебник рассыпался, превратившись в желто красную полевую взвесь, которая сразу же впиталась в меня. В интерфейсе не появилось никаких иконок. В меня будто вкачали знания и при этом открыли доступ к мане. Выставил руку, на которой вспыхнул фаербол. Я улыбнулся. Мечта сотен тысяч человек сейчас лежала в моей ладони. Через секунду огонек исчез. я снова использовал заклинание но на этот раз выбросил сгусток вперед он полетел оставляя за собой легкий трассирующий след через десять метров так и не встретив никакого сопротивления исчез в очередной раз использовал эту способность но теперь направил ее вниз тут меня ждало разочарование никакого эффекта зато всплыло пояснение внимание Магия ранга неофита школы элементализма распространяется только на создание игры, на системные творения и предметы, а также на других игроков. В аукционе открыт новый раздел магия. Приобретайте новые заклинания на аукционе или разыскивайте учебники в пространственных брешах. Ранги магических школ: первый неофит, второй послушник, третий посвященный, четвертый адепт, пятый магистр, шестой мастер. Седьмой — Грандмастер. Восьмой — Архимаг. Для открытия рангов более высших порядков получите звание Архимага в трех магических направлениях или звание Грандмастера в двух школах. Для открытия следующего ранга вложите 25 знаков силы в выбранную школу. Тогда вы сможете использовать заклинания более высшего порядка. При получении заклинания адепта возможно взаимодействие с несистемными объектами. «Книги и не думали исчезать». Через пару минут мой арсенал магии пополнился электрической и морозной сферой. Сразу же запустил несколько шариков в разные стороны. Потом, сконцентрировавшись, воплотил сразу три сгустка и отправил их в полет. «Мана. 112 из 190». Одна единица восстанавливалась естественным путем с помощью источника. Другая же сократилась за счет однопроцентного бонуса на расход «Маны». «Развернул аукцион». Магия, оружие, амуниция, гемы, зелья, крафтовые материалы, артефакты, прочее. Нажал на первый пункт. Ассортимент не поражал воображение. Магия подразделяется на ранги и стихии, а также на сферы. Сконцентрированные сгустки исчезают при взаимодействии с объектом. Потоки. Стихийный поток, поражающий каждый объект на пути следования. Вихри. Стихийный поток, поражающий объекты на пути следования, работают по площади. И взрывающиеся шары, сконцентрированные сгустки при взаимодействии с объектом, работают по площади. Ожидал увидеть огромные цены, но все было не так плохо. Для неофита заклинания стоили от ста 100 до тысячи единиц опыта. Как раз мои сферы уходили за сотню, для послушника — до двух тысяч, для посвященного — до десяти тысяч. А начиная от адепта происходил <кхм> качественный скачок от ста тысяч. Каждый последующий ранг прибавлял один нолик к значению. При этом учебников Грандмастера не было. Про Архимага вообще молчу. А ведь мне явно намекнули, что есть что-то и повыше. В принципе, мне нужна магия адепта, чтобы я мог нормально взаимодействовать с миром. А его я смогу получить только на 26 уровне. Лишь тогда шкала опыта перевалит за сто тысяч единиц. Развернул рейтинг. На первом месте красовался некий «Снежный Барс». вплотную подошедший к двадцать четвертому уровню. Думаю, на этого человека работает не просто один отряд, а целая армия. Все-таки для перехода ему нужно собрать почти тридцать тысяч опыта, а столько мобов одному никак не собрать. Характеристики заклинаний не отличались от того, чем владел я до этого. Посмотрел самую дорогую книгу. Учебник заклинания школы элементализма. Электрический вихрь. Ранг шестой. Мастер. Начальные характеристики. Время существования — 1 секунда. Скорость — 10 метров в секунду. Максимальное расстояние — 10 метров. Разрушительная мощь. Аннигилятор. Затраты маны — 100 тысяч единиц. Цена — 99 миллионов 999 тысяч 999. Сердце ударилось в грудь. В голове зрела идея. «100 тысяч единиц маны». Это десятитысячный уровень. Что там говорилось? Что за каждый вложенный знак силы я на постоянной основе уменьшаю затраты маны на один процент. И при сотне вложенных кристаллов для меня вся магия будет бесплатной. Интересный скрытый класс. Очень интересный. Пора разбираться с ветками развития. Я посмотрел на древо, которое претерпело значительные изменения. Теперь монументальное растение напоминало скорее чахлый кустик, чем что-то величественное. От первой выемки, в которой значилось «активатор», в разные стороны тянулись нити к пяти нишам. Первые три увеличивали время существования заклинания, скорость и расстояние. Четвертое меня совершенно не интересовало. так как я собирался работать на перспективу. В отличие от первых трех, витиеватые черточки были бледнее, будто сама игра считала, что выбирать это направление не нужно. Ниша снижала процент затрат маны. Чтобы уменьшить расход на ранг послушника, требовалось вложить минимум пять единиц в неофита. А чтобы добраться до магистра, нужно было отдать больше сотни знаков силы. Расточительство. На сотне я уже смогу использовать возможности архимага, если, конечно, раздобуду нужный учебник. Пятая ниша выглядела необыкновенно. К ней тянулись изумрудные нити, опоясывающие золотистые ячейки. Но привлек меня не внешний вид, хотя и без этого не обошлось. А приписка — только для стихийных универсалов. «Изменение траектории. Ноль из десяти. Для полного управления стихией заполните весь резерв». «Невидимость. Ноль из семнадцати. Для полного сокрытия заклинаний заполните весь резерв». Я вернулся к тумбе, подобрал знак силы и вложил его в выемку. Изменение траектории увеличилось на единицу. Наколдовал огненный шар и пустил его вперед. Представил, как фаербол изменяет ход движения на девяносто градусов. Магическая субстанция тут же повернула налево. Хм, «Неплохо». В элементализме была одна явная проблема. которую могла устранить вторая ниша. От способности можно уклониться, так как ее попросту видно. К тому же сейчас сфера движется очень медленно. Что такое 10 метров в секунду? Это мелочь. Сто-метровку на Олимпийских играх, помнится, пробегали за 9 секунд с копейками. Сейчас же, с развитой мощью и выбранным 50 бонусом к скорости, я обогнал бы Усейна Болта как стоячего. То есть, если бы мне предложили сразиться с самим собой, магия бы мне никак не помогла. Но если бы я не смог видеть эти шары, или если они будут смещаться в разные стороны, шансы на победу возрастут. И раз скрытый класс дает подобное неоспоримое преимущество, было бы глупостью им не воспользоваться. Двадцать шесть раз я гулял от древа к тумбе. Даже попросил администратора передвинуть мое растение поближе. Но система никак не отреагировала на мои хотелки. «Ну Но ничего, ножки ходят, до сих пор этому рад. Так что не сломаюсь». После того, как я разместил 25 кристаллов, мне пришло уведомление. «Вы достигли ранга «Послушник школы элементаризма». Получена одна жизнь. Получен один знак силы. Получено одно очко распределяемых характеристик. Получен один уровень. Вы можете увеличить его в любое удобное для вас время». Следом сразу же выскочило другое сообщение. «Поздравляем, вы попали в топ 1877 существ, достигших ранга послушника. Количество жизней плюс 2 Всего 7. Получена пассивная способность. Направление до ближайшего данжа». «Это было прекрасной новостью. Теперь не придется обшаривать дома в поисках данжа. К тому же система наградила меня тремя жизнями, что тоже было как нельзя кстати». «Уровень, естественно, прямо сейчас повышать не стал. Пока что я справляюсь своими силами, а когда упрусь в потолок, тогда и сделаю это». Не откладывая в долгий ящик, развил арканум до одиннадцати. Информация о повышении ранга стоила много. Недавно я подслушал разговор о деде Иване. Неинициализированный игрок мог передавать секреты игры. Именно этой тайной я собираюсь поделиться с бывшими старичками в обмен на услугу. Пусть Стаменов через сына разыщет мне Мажорика. Почему он сделает это для меня? Все просто. Если у кого-то из старичков будет максимальное количество возрождений, то дополнительная жизнь просто сгорит. А в наше непростое время таким ресурсом разбрасываться нельзя. А. а если я возьму обыкновенную ручку с не менее обыкновенным листом и поделюсь своими выкладками? Это тоже будет считаться за разбазаривание секретов. Теперь затраты маны на заклинания составляли чуть больше семи единиц. Я понимал, что есть десятичные значения, но игра их никак не отображала. Снова воплотил огненный шар. Шестым чувством понял, что он полностью невидим. Его не получится засечь ни глазами, ни инфракрасной камерой, ни с помощью характеристик, вроде моей перцепции. Управлять фаерболом стало проще. За отведенную секунду я успел трижды сменить направление. Кто-то скажет, что я могу остановиться и на трех единицах смены траектории, но этот человек явно не учитывает, что можно увеличить время нахождения сферы в этом мире. У меня осталось 38 знаков силы, которые нужно распределить на другие выемки. Сперва увеличил радиус действия. За каждый вложенный кристалл шла прибавка в 10 метров. От базовых 10 получилось 20. Запустил морозный шар. но он успел преодолеть только половину расстояния. Предсказуемо. Теперь прибавляем одну секунду ко времени существования. На этот раз использовал электричество. Сфера не долетела до границы, так как я семь раз успел сменить ее траекторию. Зато со второй попытки справилась с поставленной задачей. А сейчас поколдуем со скоростью. Морозный шар стал двигаться в два раза быстрее, а поскольку и время увеличилось, то пройденное расстояние составило не 20, а 40 метров. Так, необходимо определиться с перспективой на будущее. Я же с ней работаю. С перспективой. Вот то-то. Допустим, у меня есть огненный шар, который бьет по площади. Интересно, по какой? Надо будет прикупить это заклинание хотя бы для ранга неофита. Предположим, что враг стоит в сотни метров. То есть 9 знаков надо вложить в расстояние. Это обязательно. И еще 9 в скорость. Лучше в нее, чем во время. Потому что действовать нужно будет быстро, а не ждать 10 секунд, пока заклинание достигнет цели. Мой визави пять раз успеет сменить местоположение. Но есть и другой вариант. Берем морозный вихрь. Допустим, меня окружили враги. С помощью изменения траектории я могу пустить его вокруг себя. Но для полного круга мне явно понадобится много времени. К тому же не факт, что все существа будут погибать от одного касания. Вдруг для убийства потребуется, скажем, 4 секунды в зоне действия умения. И что тогда делать? Несколько раз применять заклинания? Так никакой маны не хватит. Третий вариант. Враг прячется за каким-нибудь укрытием и находится от меня в четверти километрах. Что меня спасет? Только радиус действия. Ну и автомат. Про огнестрел до поры до времени забывать не следует. В любом случае, знаки силы не бесконечны. «А, -а, -а черт, надо думать!»